Не каждый умеет петь, Не каждому дано яблоком падать К чужим ногам. Сие есть самая великая исповедь, Которой исповедуется хулиган. Я нарочно иду нечесанным, С головой Как керосиновая лампа на плечах. Ваших душ безлиственную осень Мне нравится в потемках освещать. Мне нравится, когда каменья брани Летят в меня, как град рекающий грозы. Я только крепче жму тогда руками Моих волос, Начнувшийся пузырь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 А теперь он ходит в цилиндре и лакированных башмаках. Но живет в нем задор прежней вправки деревенского зорняка. Каждый коровец вывески мясной лавки он кланяется издалека. И, встречаясь с извозчиками на площади, вспоминая запах...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 Карабкаясь, по сучьим, воровал, все тот же он теперь, с верхушкой зеленый, по-прежнему крепка его кора. А ты, любимый, верный пегий пес, От старости ты стал визглив и слеп, и бродишь под вору, влача обвисший хвост, Забыв чутьем, где двери и где хлеб. О, как мне дороги все те проказы, Когда у матери, стянув краюху хлеба, Кусали мы с тобой ее по разу, Ни капельки друг друга мне погребов. Я все такой же. Сердцем я все такой же. Как васильки во ржи цветут в лице глаза, Стеля стихов злоченые рогожи. Мне хочется вам нежное сказать «Спокойной ночи!» Всем вам спокойной ночи. Отзвенело по траве сумерек, зари коса. Мне сегодня хочется очень Из окошка луну обоссать. Синий свет, свет